Глава 36. Павел. Волнение. Утром проснулся не свет, ни заря, причем в самом прямом смысле слова. Белые ночи остались позади. Лето уходит, и в это время суток на улице еще темно, а сна уже не в одном глазу. Метнулся к ноуту, дождался, когда же загрузится система, открыл проводник и... Дата обновления файла была прежней. Да, размечтался наивный. Мила, небось, еще спит, вернее, пребывает там, на рестанге. Сбегал на кухню, поставил чайник, вернулся обратно в кабинет, обновил проводник, и опять дата не изменилась. Наведался в душ, и опять к компу. Налил кофе, накромсал бутеров, засел в кабинете. Глоток, щелчок мышки по значку обновления, глоток, щелчок, ничего не менялось. Но я волновался. Там разворачиваются такие события, А я отвлёк Милу, не дал ей подготовиться к очередному ночному приключению. Да, мозг говорил, мол, чтобы не случилось на Ристанге, здесь с реальной Милой ничего не случится, она не пострадает. Хотелось бы верить, но... Сложно это сделать после того, когда ты осознал, что чудеса вполне реальны. Они могут оказаться отнюдь недобрыми в сложившейся ситуации. Еще раз обновил проводник. Дата прежняя, хотя вот чего нервничаю. На часах еще семи утра даже нет. Первые два часа я вполне успешно отгонял пугающие мысли и в итоге просто томился с недаемой любопытством. А вот потом... Потом я начал волноваться всерьез. Бывает же так. Еще недавно меня предали, я зарекся связываться с женщинами. Но, по крайней мере, открестился от возможности серьезных отношений в ближайшую пятилетку и тут же встретил девчонку, буквально перевернувшую мою жизнь с ног на голову. Я волнуюсь. Переживаю, готов мчаться к ней домой, чтобы убедиться, все ли в порядке. Останавливает лишь нелепость собственного поведения. Что на меня нашло? Ну, устал человек, что и не мудрено при ее ритме жизни, но спит чуть дольше обычного. Но почему же на душе-то так муторно? На часах уже десять. Я, как неприкаянный, слоняюсь по дому, то обновляя данные в компе в надежде обнаружить что-то новенькое, то хватаюсь за телефон, где давно на экран выведен номер телефона Милины мамы. Вот только нажать кнопку вызова почему-то духу не хватает. Веду себя как мальчишка, ей-богу. Ну что, стоит просто позвонить и спросить про Милу. Не покусают же меня в конце концов. Ан, нет, боязно. Ближе к одиннадцати все же не выдержал, позвонил. Гудок за гудком. Абонент не отвечает. Может, случилось что? С этой мыслью я и вылетел из дома. Сунул в карман листок бумаги с напечатанными на нем пунктами плана и вопросами, который набросал с целью упорядочивания имеющихся у нас данных по поставленным перед милых задачам. Бросил включенный ноут на пассажирское сиденье рядом с собой. Еду на ходу нет-нет, да обновляя проводник. Но, увы, ничего нового там не появляется. Время обновления файла и его размер остаются прежними. Как домчал до Милиного поселка, даже и не помню. Запечатлелся в памяти лишь один момент. Когда трассу пересекал, прорубая сквозь довольно оживленный транспортный поток, выруливая к железнодорожному переезду, едва не создал аварийную обстановку. Со всех сторон слышались вопли, клаксонов и возмущенные крики водителей. И вот она, заветная двухэтажка. Припарковался, вылетел из машины, вбежал в подъезд и... Замер. Что скажу, когда мне откроют? А вдруг дома никого нет? Не может такого быть. Если бы Мила проснулась, файл бы обновился. Но чудо до сих пор не произошло. Поколебался пару секунд, и что уж там скрывать. Чуть было не развернулся, собираясь уйти. Но что-то будто остановило меня, и я все же нажал на кнопку звонка. Один раз. Жду. Тишина. Но уходить теперь глупо. Еще и мысль мелькнула. Может, меня в окно видели, но почему-то открывать не желают. Да нет, бред это. Второй раз позвонил. Прислушался. Опять ничего. А потом с той стороны кот укол под самой дверью. И как это понимать? Случилось, что или он таким образом решил с нежданным визитером пообщаться. И тут с опозданием мысль пришла. А кто сказал, что хозяева должны быть дома? Вдруг вчера вечером, вместо того, чтобы после моего ухода лечь спать, они куда-нибудь отправились. В гости к кому-нибудь, например. Или вдруг случилось, что с милой или мамой ее, одна беременная, вторая уже в возрасте, всякое могло произойти. Где-то за спиной скрипнула, открываясь, входная дверь в подъезд. И тут же хлопнула, закрывшись. Кто-то неспешно поднимался по лестнице, а мне почему-то обернуться стыдно, будто на месте преступления засекли. Децат какой-то. Но ничего с собой поделать не могу. Повернулся так, чтобы мимо идущие меня в лицо не увидели. «О, к нам гости!» — послышался сзади бодрый голос Мелиной мамы, а у меня все внутри вмиг опустилось от совершенно необъяснимого смущения-облегчения. «Здравствуйте!» — стараясь скрыть волнение, улыбнулся подходящей женщине. Вот, ехал мимо, решил зайти, а никто не открывает. «Так позвонил бы», — сказала женщина, и тут же хлопнула себя, полбу добавляя. «Вот я, бестолочь, телефон дома забыла. А Милка, небось, спит еще, а то ведь вечно не высыпается, пишет по ночам. А может, в ванной застряла? там звонок никогда не слышно». Это она говорила, вытаскивая из кармана ветровки, позвякивающую связку ключей. «Давно ждешь-то, поди», — усмехнулась, поглядывая на раскрытый ноут в моих руках. — Да нет, просто вашей дочери кое-что показать хотел. На ходу сочинил легенду я. Неужто с ее бедой разобрался? Открывая дверь, поинтересовалась она и подхватила на руки начавшего ластиться к ногам кота. — Ты проходи, проходи, чеку попьем. Ну, я и вошел. Дверь в комнату приоткрыта, судя по полумраку, шторы плотно задернуты. На кровати в ворохе одеяло подушек клубочком свернулась мило. Я едва сдержал вздох облегчения. и порыв броситься к ней, проверить, все ли в порядке. «Ты проходи, проходи!» Подтолкнула меня в спину Мелина мама, направляя в сторону кухни. «А не слишком ли долго она спит?» Я взглянул на висящие на стене часы. «Ой!» — отмахнулась женщина. «Пусть хоть раз в сто лет выспится, а то вечно вскочит в самую рань и к компу, и вечером позже меня ложится, а порой и ляжет вроде вовремя, а к утру уже несколько глав накатать успеет. Спрашивается, когда?» Ночью ясное дело, а это переутомление, недосып, в ее-то положении. Эх, мне бы ее спокойствие. Я-то, в отличие от Милины мамы, знаю, что ее дочь по ночам не у компа корпит, печатая главу за головой, а на рестанге куролесит, собирая очередные неприятности на свои нижние девяносто. Но что девушка устает, это неоспоримо. Ее мама права, отдохнуть надо, но что делать с закравшимся в душу беспокойством? устроился за столом извинился мол срочные дела еще есть и якобы что то тестирую параллельно для чего мне нужен комп рядом хозяйка дома освободила место на столе под ноут отодвинув в сторонку сахарницу пялки с медом и вареньем и поставила передо мной чай и угощение по мелочи сижу пью уже четвертую кружку чаю в ушах вот вот забулькает ну не уходить же я же с ума сойду может плюнуть на все пойти разбудить милу ну поворчит на меня в конце концов Не съезд же, зато я спокоен буду. А так болтать с ее мамой ни о чем. Я уже больше получаса в гостях, амила так и не проснулась. А в этом, я уверен, на все сто. Пока треплюсь, незаметно нет-нет да обновляю проводник. Но там по-прежнему ничего не меняется. А значит, вариант. Проснулась, услышала голоса и решила пересидеть в комнате в ожидании ухода гостей, не прокатывает. А время уже почти полдень. И вдруг, после очередного обновления, дата сменилась. проснулась вырвалась у меня и я даже подскочил на стуле чем немало всполошил Милену маму что возрилась она на меня а мгновение спустя махнула рукой а это ты о своих программах да да программа кажется заработала пробормотал я загружая новый файл и услышал как за спиной открывается дверь и из туалета доносится звуки рвотных позывов опять ей плохо сокрушенно покачала головой женщина а что такое бывало спрашиваю я. «Давненько не было», — вздохнула Милина мама. «Ты пока тут посиди, пусть она немного в себя придет». «Ага, я пока посмотрю, что получилось», — ответил, прокручивая файл до нужной главы. «Трудно сосредоточиться, когда прислушиваешься к происходящему за спиной и одновременно пытаешься бегло прочитать текст, еще и анализирую его на ходу. Глав оказалось на этот раз немного, и их содержание меня отнюдь не порадовало». Во-первых, радовала и в то же время очень раздражала Милина реакция на поле. Она тянулась к нему, отталкивала и мучилась угрызениями совести, разрывалась между желанием остаться с ним и вернуться сюда. Обо мне тоже мысли мелькали, но вскользь, будто она боялась даже думать на эту тему, зная о том, что я все это прочту. Ну а дальше? Что ж, они с муженьком многое продумали, и вполне возможно, что их версия имеет право на жизнь. Значит, мы имеем четырех потенциальных императоров, один из которых Лерос-протестант, желающий избавиться от конкурентов. Все бы ничего, если бы не вызов ворона. Видимо, в процессе восстановления роса она почти исчерпала свой магический ресурс, и в результате открытия портала надорвала ее силы, нарушив некий баланс между магическими и жизненными потоками. Судя по срокам, мило как отключилась за полтора суток до возвращения на Землю, так в себя и не приходила. потому что имеющийся фрагмент на этом и заканчивался. Что за это время происходило на Ристанге, неизвестно. Поль изолирован от событий, она без сознания. По логике ректор собирался переговорить с Полем, но новой главы от его имени после отключки Милы так и не появилось. Что это значит? Дел Шантуа застрял где-то в драконьем гнезде, куда собирался в первую очередь для переговоров с отцом Поля. Или того хуже, с ним что-то случилось. Почему Мила сегодня так долго спала и, проснувшись, тут же метнулась с рвотными пазовами в туалет? Там ей малышам угрожает опасность и что бы ни говорил Мус. Тут это тоже не проходит бесследно. Совпадение? Что-то сомневаюсь. Может, следовало бы показать ее врачам? Вот только как бы ей предложить такой вариант, не вызвав протеста? Да, она очень интересный, добрый и отзывчивый человек, но при этом довольно упрямый. Уж это-то я точно успел заметить. за недолгое время нашего знакомства.